Почему Красная площадь именно Красная называется? Видите ли, Сергей, это очень древняя история, когда в 1147 году первые жители тогда еще маленького, а покороче нельзя, именно поэтому она и называется Красной. Молодой человек ищет женщину, друга, собеседника и любовницу в одном лице. Если придут все четверо, буду только рад. Давайте позовем тех, без кого не обходится ни один Новый год давайте ми я